тоже вернется на Сельдзис. Порешив таким образом, я опростился с друзьями и поехал прямо на пристань. Полчаса спустя я благополучно прибыл на яхту, где застал все в полном порядке. попал палубе расхаживал часовой, а Дэн сидел подле больного Паоло. Старик, Сообщил мне, что больному лучше, что он уже около часа спит крепким сном. Я прошел в свою каюту и стал собирать свои бумаги, револьверы и некоторые другие вещи, которые могли понадобиться мне на берегу. Это все заняло не более трех четверти часа. Наконец, пора было уходить. Перед отъездом я заглянул в каюту Паула, И каково же было мое удивление, когда я увидел его совершенно одетым. По-видимому, он собирался сойти на берег. Это открытие чрезвычайно взволновало меня. Если он отправится в город, подумал я, то, конечно, для того только, чтобы встретиться со своими сообщниками, с людьми, близко связанными с капитаном Блеком и его экипажем. Если я не воспользуюсь этим случаем, узнать что-нибудь о капитане Блеке, то могу прождать год и больше, прежде чем услышу что-нибудь о нем, кроме известия о гибели судов по пути из Европы в Америку или Африку. Я решил следовать за Паула, рискуя всем, даже жизнью. С этой мыслью я поспешил на бак, где застал старого Дэна и попросил его немедленно снабдить меня матросским костюмом, а переодеваясь, пояснил старику в нескольких словах свое намерение, на что Дэн, хотя и не возразил ни слова, но почесал в затылке и неодобрительно покачал головой. Выйдя переодетым на палубу, я увидел Паола, уходившего уже с яхты и, надвинув шапку на глаза, пошел вслед за ним, прячась за каждый выступ и скрываясь, насколько было возможно. Очутившись в городе, пол раза два обернулся и посмотрел, не следят ли за ним. Затем, видимо, убедившись, что все благополучно, направился разными окольными путями в Голгори, самый захолустный квартал города, пользующийся дурной репутацией. Затем... После долгого странствования, уже едва держась на ногах от слабости и истощения, бедняга свернул в одну из самых грязных и скверных улиц этого квартала и вдруг исчез в раскрытой Настюш двери. Едва он успел скрыться, как и я, подошел к той же двери и заглянул внутрь помещения. Первое, что мне бросилось в глаза — была невысокая грязная лестница, идущая вверх, а там упиравшаяся в стеклянную дверь. сквозь стекла этой двери я увидел толпу мужчин в полутёмном накуренном помещении. Все они сидели у столика в пили, спорили сиплым голосом пели песни. Это был какой-то ужасный вертеп, населенный людьми всех национальностей, преимущественно моряками. Тут были и англичане, и французы, и русские матросы, даже негры и китайцы. Но я, тем не менее, решил свойти и занять место у одного из в ближайших к двери. Все помещение состояло из длинной узкой залы, уставленной вдоль стен скамьями, которые когда-то были покрыты красным бархатом а теперь представляли лишь ободранное лохмотье. На стенах красовалось несколько больших зеркал, вышиной от пола до потолка, но все они были побиты, а во многих недоставало целых кусков стекла. У скамеек стояли в беспорядке небольшие столы с мраморными досками, пожелтевшими и грязными, с отбитыми углами, а в самом дальнем конце узкой залы виднелся Жалкий буфет с грязным прилавком, за которым сидел на высоком табурете продавец. Последний был громадного роста негром, одетым по последней моде с претензией на щегольство. Все это было для меня новое, я чувствовал себя среди всех этих людей, как в глухом лесу. Мне не раз рассказывали об этих трущобах. Говорили, что здесь человеческая жизнь не ставится ни во что то всякого рода преступления здесь являются самым заурядным явлением